33. По поводу этой фатальной даты много говорилось и сочинялось, и в шутку, и всерьез. В легкомысленных стишках, адресованных Марине, уже прошелся он этот счет. «Мне 33 висят на шее». «Та-та-та-та-та-та-та-та. Хочу в тебе в бою в траншее погибнуть в возрасте Христа». С Христом у его поколения и его круга отношения не просто складывались – Это сейчас все стали шибко грамотные, а раньше откуда черпали знания? Мне 33 года, возраст Христа. Именно из этой фразы Остапа Бендера абсолютное большинство советских полуинтеллигентных людей узнавало заветную цифру. Темны ведь были до ужаса, если что и читали, то какую-нибудь э т е и с т и ч е с к у ю дрянь вроде Лео Такселя. Иисуса держали за бесхарактерного хлюпика. Как сам Высоцкий мог совсем недавно написать «Я не люблю насилье и бессилье». и мне не жаль распятого Христа. Ведь к этому времени прочел он уже и мастера, и Маргариту. А выступил прямо в жанре Ивана Бездомного. Слава Богу, он не много раз успел это спеть, а потом без особого труда поменял строку «Вот только жаль распятого Христа». Не стыдно ли так легко менять позиции? Да нет, все не столь элементарно. Поначалу песни «Я не люблю» с о ч и н я л а с ь как бы от имени некоего могучего супермена, которому сам черт не брат. Было еще «я не люблю, когда стреляют в спину, но если надо, выстрелю и в упор». А потом стало «я также против выстрелов в упор». Песня носила игровой, ролевой оттенок, который затем сделался не нужен, даже вступил в противоречие с главным смыслом. И что, кстати, получается? Вопрос о вере, он не отвлеченный, не теоретический. Если ты выбрал Христа, то тот же должен отказаться от выстрелов в упор. Все, не убей. Этот шаг, этот переход можно совершить в любом возрасте. Никогда не поздно. Но, конечно, культурным людям неудобно сознаваться в атеистических грехах, и они делают вид, что с молоком матери веру впитали, что Ленину Сталину за место Христа не молились никогда. Я не люблю вместе еще с тремя песнями Галина Волчек берет в «Современники» в спектакль. «Свой остров» по пьесе эстонца «Каугвера». Про свой остров, кстати, написал специально, но не как иллюстрацию к сюжету, а по-своему. Исходя из самого сочетания слов, как символ чего-то сугубо в личного и отдельного, ищем целый материк, а находим только остров. А может быть и не бывает личного материка, лишь остров соразмерен личности. Хотят они включить в спектакль и про жирафу, поскольку в пьесе молодой человек жениться собирается, хотя и не на антилопе. Но могут не пропустить, ведь уже нашлись глубокие истолкователи, утверждающие, что антилопа — это Марина Владя, жираф — Высоцкий, и что песня призывает советских зверей жениться на иностранных животных. Идея выпустить Высоцкого с пением на современниковскую сцену была сразу з а б о д а н а Да и тексты проходят со скрипом. Начальство даже сказала Гале Волчек, «Ну зачем вам этот Высоцкий? Берите любого другого, ну хоть северянина». Даже северянина готовы реабилитировать. Того, гляди, Гумилёва пропустит, лишь бы не... А Кваша очень неплохо поёт. Я не люблю. Сдержанно так. Без э ф ф е к т а ц и и И чувствуешь вдруг, что не так уж песня к авторскому голосу привязана, что может она жить сама по себе. Год семьдесят первый начался как бы с повторной свадьбы Высоцкого и Марины. Были Любимов и Целиковская, Вознесенский и Богуславская. митт с женой. После этого предстояло пребывание в элитной здравнице в Сочинском санатории Совета министров СССР. п у т е в к и добыл уважаемый большой начальник, поклонник прославленного барда и его не менее уважаемой супруги. Однако к моменту отъезда удержаться в рамках режима не удалось, и Марина от отдыха отказалась. После непродолжительных дебатов на тему принудительной госпитализации, ох уж эти доброходы из престижных психиатров, готовые потом хвастать, как выводили знаменитости с запоя, Высоцкий летит в Сочи без жены, позвав в компаньоны Давида Карапетяна. Самолет их пробует не пустить, слаясь на поступивший телефонный сигнал о двух психах, сбежавших из лечебницы. Это удается уладить. Дальнейшее в тумане. Может быть, Давид помнит подробности. Итог же в о з в р а щ е н и е в Москву через три дня. 11 января первая репетиция Гамлета на сцене. Лучше всех сыграл занавес. Да так, с большой буквы, стоит именовать п р и ч у д л и в ы е детище любимого и Давида Боровского. Это изготовленная на лучшем вертолетном заводе огромная сетчатая конструкция, двигающаяся по сцене во всех направлениях. Может обозначать все, что угодно. И время, и вселенную, и судьбу, и смерть. Если надо, он делит сцену пополам и дает возможность двух параллельных действий. А когда Гамлет с актерами с т а в и т мышеловку, эта конструкция делается простым театральным занавесом. И никакого не нужно реквизита, мебели и прочего хлама. На авансцене могильщики роют могилу, выбрасывая л о п а т ы настоящую землю, и теми же лопатами занавес поднимают. Актеры пока на фоне такой сценографии проигрывают. Любимов учиняет беспощадный разнос. Высоцкого просто с землей р а в н я е т Гамлет раздавлен, пытается оправдаться. «Я не могу повторить то, что вы показывали, потому что вы сами не знаете, что хотите. Я напридумал для этой роли не меньше, чем вы. Поймите, как мне трудно отказаться от этого». В ночь под Старый Новый год происходит уже настоящий срыв. Теперь это называется по-новому «Принц Гамлет» в Склифосовском. Марина в отчаянии звонит в театр 14 января, а там Любимов уже обдумывает замену. Словно входя в роль Клавдия, режиссер советуется с высокопоставленным психиатром Снежневским, желая убедиться, что принц действительно безумен. Над Гамлетом предложено поработать Филатову и Щербакову. С Золотухиным такой же разговор. Марина улетает в Париж с формулировкой «навсегда». Высоцкий встречает 33-летие в психиатрической больнице имени Кащенко в отделении для буйных шизофреников. По выходе его в очередной раз прорабатывает Большой Таганский Синедрион, Местком, п а р т б ю р о и Комитет Комсомола. По сравнению с Кащенковским адом, это весьма умеренное чистилище, и грешник снова приступает к репетициям. Разговоры о втором составе его, конечно, нервируют – Но Золотухин успокоил, мол, чтение роли Филатовым выглядело детским лепетом. Никто в Гамлета не сунется, если ты сам регулярно репетировать будешь. Советовал нынешнее мучительное состояние использовать для работы над ролью. Он прав, конечно, но шефу, к сожалению, нужно другое. Любимов мастер, может быть, гений, но не философ он. Он не возвращается по сто раз к одним и тем же вопросам, не признает возможности сосуществования двух правд. Он всегда идет от практики. от ремесла. Получилось хорошо, не вышло, переделаем. Главное достигнуть эффектного результата, а там уже осмыслять будем. Правда, есть один пункт сходства и очень важный. И Любимов, и Высоцкий видят в Гамлете прежде всего поэта. Шеф вообще не любит драму, как литературный р о д Всякие завязки и развязки не по его части. Ему подавая единую поэтическую линию, всегда бунтарскую, вольнодумную, немножко скрашенную шутовством, но опять-таки вызывающей непокорным. Начальники все время рекомендовали ему оставить в покое игры с современной смелой поэзией и крамольной прозой, и поставить нормальную пьесу. С пьесами как-то спокойнее. Вон булгаковских дней турбинных Сталин не только не запрещал, но и лично посетил раз пятнадцать. потому что конфликт можно по-разному понять. Булгаков писал за белых, а МХАТ ставил за красных. Петрович же, когда до Булгакова доберется, конечно, не Турбиных и возьмет, а Мастера и Маргариту. И уж советским понтиям-пилатам никакой пощады не будет. И решил Любимов. Хотите нормальную пьесу? Вот вам Гамлет. А сам втайне думает. Только не надейтесь, что у меня насчет советской действительности будут философские антимонии. С одной стороны, с другой стороны... Мой Гамлет вопрос «to be or not to be» давно для себя решил. Только быть и быть от вашей подлой государственной системы абсолютно независимым. И таким Гамлетом может быть только Высоцкий. Только он выжмет волевую концепцию до конца. А сам Высоцкий именно к такому Гамлету шел с того момента, когда начал писать песни. Не г р а м о т е й набравшийся в и т т е н б е р г о передовых идей и брезгующей реальной политикой, не безвольный мудрец, а творческая личность, живущая по законам своего таланта. Так что есть у режиссера и актера общий стратегический интерес, однако до определенных пределов. Для любимого поэзия это однонаправленная прямая, для высоцкого поэзия это столкновение двух точек зрения с полным пониманием обеих, а в итоге выход к единой истине. Совсем не случайно Любимов подсократил, вынесенный в эпиграф к спектаклю стихотворения Пастернака, исключив третью строфу. «Я люблю твой замысел упрямый, но играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Это как раз о том, что происходит за пределами сцены. Подчиняясь упрямому замыслу Любимова, Высоцкий должен забыть свою другую драму». Спектаклю нужен только его темперамент, зашкаливающий все градусники, нужна его духовная вертикаль, а то, что он еще столько всего видит и чувствует по житейской горизонтали, это остается невостребованным. Вознесенский хочет вставить в антимиры одно новое стихотворение, спектакль все время обновляется, из запрещенных лиц. Кое-что туда перешло. Вещь показалась удивительно близкой. Только дочитал, мелодия мгновенно возникла. Называется «Песня Акына», но, конечно, для отвода глаз. Стихи об одиночестве художника. «Ни славы и ни коровы, ни шаткой короны земной Пошли мне Господь второго, чтоб вытянул песть со мной. Чтоб было с кем п о с о в а т ь с я аукаться через степь, Для сердца, не для оваций, на два голоса спеть». но это все понятно а потом вдруг такой страшный поворот и пусть мой напарник певчий забыв что мы с и л а вдвоем меня побледнев от соперничества прирежет за общим столом прости ему он до гроба одиночеством окружен пошли ему бог второго такого как я и он что ж получается дружба химера бабская ревность и зависть в творческих людях непреодолимо как рожденный недуг Об этом, наверное, надо спрашивать не Вознесенского и не Высоцкого, а того, к кому эта песня обращена. Поэты, как и актеры, всегда друг к другу относятся с внутренней насторожностью. Радует ли Вознесенского, что на таганской сцене скоро появится второй, л е ф т у ш е н к о с его американскими стихами? А еще большая неприязнь окружает поэтов снаружи. Власть их обзывает антисоветчиками, а интеллигентная публика обвиняет в том, что они этой власти продались». Некоторые совершенно серьезно заявляют, что порядочный поэт должен погибнуть, и чем раньше, тем лучше. Хороший тон в двадцать шесть лет, как Лермонтов, а уж крайний срок в тридцать семь, как Пушкин. Вознесенскому и Евтушенке скоро стукнет по тридцать восемь, а они до сих пор живы, просто неприлично. Наслушавшись таких разговоров и подсобрав кое-какую занимательную хронологию, Высоцкий пишет песню о фатальных датах и цифрах, посвящая ее своим друзьям-поэтам, не уточняя, кого именно имеет в виду, может быть, и себя в том числе. Начинается песня многозначительно и проникновенно. Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. Вроде бы и возражений тут быть не может, да еще статистика убедительная. Лермонтовский, 26 лет... 26 декабря, самоубийство Есенина, Христос с его числом 33 к поэтам подключается, ну и высшая точка. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег виском под дуло. А что же н ы н е ш н и е Дуэль не состоялась или перенесена. А в тридцать три распяли, но не сильно. А в тридцать семь не кровь, да что там кровь? И седина, и спачкала виски не так обильно. И после всего этого финал совершенно неожиданный. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр. Томитесь, как наложницы в гаремы. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время. Да, правда, шея длинная, приманка для петли, а грудь — мишень для стрел, но не спешите. Ушедшие не датами бессмертие обрели, так что живых не слишком торопите. Без трагедии нет большого поэта, но не надо эту трагедию ему старательно организовывать, не надо злорадствовать и каркать. Неприятностей у нас и так хватает, и смерть всегда где-то рядышком и наготове. 22 мая во время репетиции Гамлета падает полуторатонная конструкция диаметром в 12 метров. 20 человек было на сцене, всех накрывает занавесом, как саваном. «Кого убило?» – спрашивает Любимов в микрофон. «Ушибло Семенова. Ранения получили Насонов и Иванов, играющие Лаэрта. Репетировались похороны Офелии, и ее гроб спас ситуацию». Принял на себя удар балки и переломился. Да, всех нас когда-нибудь кто-то задавит, как в песне поется. Намеченная на июнь премьера в очередной раз откладывается, как запуск космического корабля в связи с доработкой конструкции. А в июле Высоцкий попадает в серьезную аварию. Недолго довелось поездить на «Жигулях», купленных для него в марте отцом. Живым все же остался, а Вознесенский потом откликается на это событие эффектным стихотворением, реквием оптимистический. «Гремите, оркестры, козыри крести, Высоцкий воскресе, воистину воскресе!» Собирается напечатать это в своей новой книжке, а перед этим в журнале «Дружба народов», заменив п р а в д о имя героя на Владимира Семенова, но читатель, дескать, поймет, о ком речь. Поймем-то поймем, но сколько же еще слово «высоцкий» будет оставаться непечатным? Присоветовал художник Боря д и о д о р о в попробовать силы в детской литературе. У тебя есть юмор, разговорная интонация, давай. И хоть это не был заказ в строгом официальном смысле, Высоцкий загорелся. Сюжет сочинялся на ходу, между делами разными, а как сел за стол, так и понеслась поэма. Заголовок заводной придумал. Вступительное слово про Витьку к о р а б л ё в а и друга закадычного Ваню Дыховичного. Второго персонажа назвал в честь своего коллеги по театру и сделал его интеллигентным книголюбом-гуманитарием, а первого – технарём и спортсменом. А в общем, они положительно влияют друг на друга, мастерят космический корабль и отправляются в межпланетное путешествие. В издательстве детская литература взяли посмотреть, а через некоторое время сообщают, что рукопись не одобрил один очень крупный детский классик, не хватает, сказал, художественности. «Есть еще и такое неофициальное мнение, что детские книжки – это кормушка для определенного писательского круга, своего рода мафия, которая всех чужаков с порога отвергает. Так и не поймешь, получилось у тебя что-то или нет. А потеря энергии колоссальная. Как будто бандитским жестом вырвали с мясом проводок, соединяющий с жизнью. Бьют суки не по голове, башка уже тренированная у нас». И даже не по душе она тоже вся в рубцах. Нет, бьют аккуратно в тот орган, которым все сочиняется, придумывается. А вот это место и есть самое незащищенное. Несколько таких ударов и нокаут. А помогать ему подняться после нокаута – дело исключительно тяжелое, даже для женщин. Потому так уж вышло, что есть одна и есть другая, и у каждой свое амплуа. Некая раскованная богемная особа в доверительном разговоре сильно его развеселила, сказав, «Порядочный мужчина может любить только одну, ну, двух, но ну, максимум трех женщин одновременно». Прозвучало смешно, потому что редко кто вслух говорит такое, да и редко кто так думает. А вот д е й с т в у е т так в своей собственной жизни многие, только при этом они очень любят контролировать чужую нравственность. Я, мол, особая статья, а вот ты должен быть примерным семьянином и дисциплинированным однолюбом. Хотя в реальности так называемый «однолюб» – это человек, который любит одного себя. А кто неравнодушен к другим, кто по-настоящему нуждается в спасительной женской энергии и готов при этом сам что-то отдавать, тот всегда рискует оказаться в ситуации раздвоения. Нельзя сказать, что его брак с Мариной вызвал такой уж всеобщий восторг. недобрых и завистливых в з г л я д о в хватало все же этот факт понемногу перешел из разряда сенсации в обыденную колею но еще одну жизнь иметь этого никому не положено а она существует без разрешений и это они и песни здесь лапы у е л е й дрожат на весу тоже попавшая в свой остров в какой день недели в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно когда я тебя на руках унесу туда где найти невозможно да так Тайное — это п о л ю спокоя и тишины. Возможность отвлечься, починить порванные нервы. С Мариной совсем другое. Она нужна ему, чтобы взлетать, концентрируя последние силы, чтобы не сдаваться после очередного поражения. Она его партнер в борьбе со смертью, с окружающей людской злобой. Она в эту роль вошла, сжилась с нею. В Париже Марина приходит в себя, отдыхает от эмоциональных перегрузок, а жить приезжает сюда с ним. Она очень хотела, чтобы он сыграл Гамлета, и это желание кому-то куда-то передалось. Без такого соучастия никакие большие дела не делаются. Его Гамлет, как тот роман мастера, который не был бы написан «Не будь рядом Маргарита». Весной Марина приехала со своим младшим сыном, его т е с к о й Владимиром. У того была сломана рука, которую в Париже неправильно починили. Врачи, они везде бывают разного качества, устроили мальчика хирургу д о л е ц к о м у в Русаковку. Навещая его, Высоцкий дал маленький концерт для больных и медперсонала. В августе у них с Мариной черноморский круиз, на этот раз на теплоходе шата р у с т а в и л и Капитану Александру Назаренко и всему экипажу посвящена написанная в этом плавании песня лошадей «20 тысяч в машины зажаты». Корабли и кони — вот два его вечных пунктика. Все время открываются новые повороты этих неисчерпаемых т е м Осенью таганку, наконец, выпускают на большие гастроли. В Киев. Эти сентябрьские три недели – просто б о л д и н с к а я осень. Помимо участия в спектаклях и репетициях Гамлета, они и здесь не прерывались. Он дал около 30 концертов. В институтах физики, ботаники, кибернетики, электросварки. И бог знает чего еще. На заводах и в строительных комбинатах и так далее и тому подобное. Прежде чем перейти к песням, рассказывал о театре, с увлечением и с удовольствием, не впадая в пафос и сочетая серьезность с шуткой. Ссор из СБ, естественно, не выносится в таких случаях. Не станешь же вспоминать, как Любимов доводит его на репетициях своим сарказмом, или рассказывать, как однажды, не выдержав, швырнул он в Любимова гамлетовскую рапиру, а тот, кстати, даже не вздрогнул. Да и забываются все эти закулисные страсти страдания, когда говоришь о большом общем деле, без которого жить невозможно и которое в тебе самом так нуждается. У Таганки за каких-то семь лет уже сложилась довольно красивая история, а самое главное, у них с театром еще впереди и при том совсем близко. И даже новые песни успевал сочинять Высоцкий в Киеве. После многочисленных встреч с научной интеллигенцией возник замысел песни «Товарищи ученые». А чтобы не потерять связь с народом, автором составлен милицейский протокол. Считай по-нашему, мы выпили немного. Гамлетовский год вообще выдался урожайный, причем преобладают тут песни непростые, со вторым дном, с вопросами, на которые нет однозначного ответа, о масках, про первые ряды, про мангустов, про золотую середину. Осенью, в преддверии судьбоносной премьеры, родились две песни настолько разные, что даже непонятно, как мог их сочинить один человек, да еще в столь коротком промежутке времени. Впрочем, человек этот сам написал в анкетном опросе, что считает себя разным. Одна – песня конченого человека, где подробно развернуто состояние абсолютной душевной опустошенности. «Ни философский камень больше не ищу, ни корень жизни, ведь уже нашли женьшень». Не вдохновляюсь, не стремлюсь, не трепещу, и не надеюсь поразить мишень, устал бороться с п р и т я ж е н и я м и земли, лежу так больше расстояния до петли, и сердце дергается, словно не во мне, пора туда, где только ни и только н е А вторая песня о беспредельности возможностей человека, о личности, преодолевающей все свои внутренние слабости, а также все мыслимые и немыслимые преграды. Со школьных лет в сознании засела идея горизонта, линии, ограничивающей видимую нами поверхность. Кому незнакома эта детская идея, вот возьму и дойду, дошагаю до этой черты, а некоторые могут зажечься столь невероятным намерением и после того, как достигают совершеннолетия и получают водительские права. Чтоб не было следов, повсюду подмели. р у г а е т е же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. И, как часто бывает, замысел перестраивается по ходу. Не только по ходу мысли, но и по ходу всей жизни, которая в данный момент сжимается до пространства песни. Борьба, соревнования — не главное. Кто первый, кто не первый — это чисто игровая условность. Смысл сумасшедшей гонки в другом. «Меня ведь не рубли, на гонку завели. Меня просили, миг не проворонь ты, узнай, а есть предел там, на краю земли, и можно ли раздвинуть горизонты?» И Шекспир с Гамлетом хотели эти горизонты раздвинуть, снова и снова спрашивая, можно ли остаться человеком в бесчеловечной жизни. Не для себя такое выясняется, для всех. И спортивного финиша с пьедесталом почета тут быть не может». Достигнуть этой недосягаемой линии можно только перескочив ее, но тормоза отказывают, кода, я горизонт промахиваю с хода. Что это конкретно значит, самому не совсем ясно. Может быть смерть, откажут тормоза, такое выражение не первый раз в него встречается, уже почти как навязчивая идея, а может быть и совсем-совсем новая жизнь, успеть бы доделать свое дело, а там ничего не страшно. Вечер 29 ноября. Взволнованная толпа заполнила все пространство между станцией Таганская кольцевая и театральным зданием. Шансов попасть внутрь никаких, но они все равно хотят быть поближе к тому месту, где сейчас происходит самое главное. Высоцкий в черном свитере сидит в глубине сцены с гитарой, негромко наигрывая разные свои песни. Он там был еще за 20 минут до начала. Такой придуман ввод». Почти каждый зритель, входящий в зал, испытывает оторопь. Это Высоцкий или нет? Удостоверившись в подлинности, занимают свои места. Но что это? Большая группа студентов штурмом взяла зал. Кто-то из них по-быстрому забегает на балкон. Менее удачливых передают в объятия милиционеров. Минут пятьдесят уходит на наведение порядка. Ну вот, остальные актеры выходят на сцену. Все в траурных повязках. Могильщики закапывают в яму черепа, кричит петух. Наступает время Высоцкого. Время встать, подойти к стоящему на авансцене мечу, коснуться струн и пропеть эти давно ставшие своими слова. Гул затих. Я вышел на подмостки. Линия горизонта осталась позади.